«Глава шестьдесят «Майрон Прингл? Неужели?» Эдди Лореду сидел рядом с Пайн в ее взятом на прокат внедорожнике. «Так сказал парень из агентства». «Сколько же ему платит Лайнберри, если он может позволить себе автомобиль за двести тысяч долларов?» «Ну, Майрон сказал, что он в какой-то момент продал алгоритм за шестизначную сумму. Быть может, это и есть ответ на твой вопрос?» И все же. Я бы хотел понять, сколько он зарабатывает. Я попытаюсь выяснить, но не могу по очевидным причинам спросить у Джека. Мне придется обратиться в фирму. Каким будет наш план? Мы отправимся к нему и поговорим, но нам нельзя его спугнуть. Покупка машины не запрещена законом. Она имеет отношение к агентству, в котором бывал Франки Гомес. Ты думаешь, он убийца? Он немного выше, чем Сай Таннер, но, скорее всего, сможет выдать себя за него, если загримируется. По крайней мере, в глазах тех, кто никогда не видел Таннера. И каков его мотив? Это нам и предстоит узнать. Она нажала на газ, и они помчались вперед. Вскоре зазвонил ее телефон, она ответила и несколько секунд слушала. «Я очень ценю вашу помощь», – сказала она и закончила разговор. Потом посмотрела на Ларедо. Это был человек из фирмы Лайнберри. К счастью, Джек успел рассказать обо мне некоторым своим подчиненным. Я не стала спрашивать про ставку Майрона, но уточнила, достаточно ли он зарабатывает, чтобы заплатить за машину стоимостью в 200 тысяч долларов. И? Достаточно. Проклятье. Я выбрал не то призвание. И ты пришел к такому выводу только сейчас? А я думала, ты быстро учишься. Они подъехали к дому Принглов, и Пайн сбросила скорость. Когда они свернули на подъездную дорожку, Лоредо заявил. "Да, я точно занялся не тем бизнесом. Тебе бы следовало взглянуть на особняк Джека Лайнбери. Рядом с ним это скромный гостевой домик». «Давай, Пина и лежачего». Никто не ответил на их звонки или стук. «Никого нет дома?» – спросил Лоредо, глядя на фасад. «Давай обойдем с другой стороны. Там большой гараж. Может быть, увидим, есть ли там машины». Они обошли дом с левой стороны и оказались во дворе, где находился большой деревянный гараж на шесть автомобилей с окнами на высоте восьми футов от земли. «Помоги мне взобраться», — попросила Пайн. Лоредо сделал из рук стремя и поднял Пайн так, чтобы она сумела заглянуть в одно из окон. «Срань, Господня!» От волнения Пайн ударила Лареду бедром по голове. «Что такое? Ты видишь Мерседес?» – нетерпеливо спросил он. Она спрыгнула на землю. «Что там? Скажи уже!» «Я не уверена, но мне кажется, я нашла Пагани». «Что?» – она сделала стремя. «Посмотри сам». «Ты уверена, что сможешь меня поднять?» Она бросила на него саркастический взгляд, заставив замолчать. Ладно, забудь. Она легко его подняла, и он заглянул в окно. Да, там стоит погани. Он спрыгнул на землю, и они вместе осмотрели гараж. Что ты про это думаешь? спросил Лоредо. Я думаю, что хочу попасть в гараж и в дом. Но у нас нет ордера на обыск. А наличие достаточного основания. «Какого именно?» – резко спросил Лоредо. Они повернулись, когда услышали, что приближается автомобиль. Это был «Мерседес-АМГ». Бритта Прингл опустила стекло. «Агент Пайн? Я узнала ваш внедорожник перед домом. Что происходит?» «А Майрон дома?» – спросила Пайн. «Нет, он в поездке». «В поездке? И куда он уехал?» «По делам». «Боюсь, он мало мне рассказывает». «Вы слышали о Джеки Лайнбери?» «Нет. А что случилось?» «Прошлой ночью в него стреляли», — ответила Пайн. «Боже!» «Казалось, бритта сейчас упадет в обморок». «Что с ним?» «Он жив. И складывается впечатление, что худшее позади». Дыхание Бриты стало прерывистым. «Но как? Кто?» — воскликнула она. «Это произошло в его доме? У него же есть охрана!» Мы с ним ехали в машине. «Вы не пострадали?» «Ничего страшного, небольшая царапина. А когда Майрон вернется?» «Я не знаю. Он не сказал». «У вас в гараже стоит Пагани», — спросил Лоредо. Мы заглянули в окно. На лице Бриты появилось заметное отвращение. «Вы можете такое представить? Столько заплатить за машину!» Я чувствую себя неловко даже, когда езжу в Мерседесе. Мы купили его в прошлом году, а Майрон уже хочет продать. Где сейчас Джек? В Америкусе. В больнице. Ответила Пайн. Удалось поймать того, кто это сделал. Полиция над этим работает. Мы можем войти в дом. Конечно. Только сначала я припаркую машину. И я бы хотел взглянуть на погани, Вмешался Ларедо. Машины мое хобби. Ладно ответила Бритта, которая выглядела немного удивленной. Бритта открыла дверь гаража, въехала внутрь. Они зашли вслед за ней, и Лоредо сразу направился к Пагани. «Ого! Это Пагани Б.К., – сказал он, присаживаясь на корточке рядом с машиной. Его так назвали в честь парня по имени Бенни Кайолла». Пайн подошла к нему. «И что он такое совершил? – спросила она. «Он знаменитый коллекционер машин» и добрый друг Арасио Пагани, который создает этих монстров. Восьмицилиндровый двигатель мощностью в 800 лошадиных сил. Коробка передач на 7 скоростей. Вес не превышает 3000 фунтов, около 1,36 тонн, из-за того, что он сделан главным образом из углеродного волокна. Ты действительно разбираешься в машинах? Заразился ими еще в те времена, когда был мальчишкой. «Я хожу на автомобильные аукционы только для того, чтобы посмотреть. Ведь купить что-то серьезное у меня нет никакой возможности». «Ну, Сайтаннер неплохо его описал. Он очень похож на Бэтмобиль». «Сайтаннер?» – спросила Бритта. Они повернулись и увидели ее, направляющуюся к ним с хозяйственной сумкой в руках. «Да, он живет в моем старом доме и однажды рано утром видел погани возле своего дома». «Нет». «Такого не могло быть». «Почему?» «Этот автомобиль водит только Майрон, но и он выезжает на нем очень редко. И даже если бы он решил покататься на Пагане, зачем ему ехать к вашему старому дому?» «Что ж, именно об этом я хотел его спросить. А вот вопрос к вам. Насколько я понимаю, эта машина стоит около трех миллионов долларов. Я не сомневаюсь, что Джек платит Майрону вполне достаточно». Но мне трудно представить, что ваш муж станет выкладывать 3 миллиона за автомобиль. Майрон очень умен, особенно в тех случаях, когда нужно зарабатывать деньги. Он говорил мне, что играл в Вегасе по собственной системе. Да, давным-давно он уезжал туда и возвращался с очень крупными суммами, пока его не предупредили, чтобы он там больше не появлялся, со вздохом сказала Бритта. «А теперь у него есть источники дополнительного дохода, если не считать работы?» – поинтересовался Лоредо. «Я ничего об этом не знаю». «Вы не станете возражать, если мы заглянем в его кабинет?» «Я не могу вас туда впустить». «Почему?» «У меня нет возможности войти в кабинет мужа». «Вы хотите сказать, что сканер системы распознавания сетчатки настроен только на Майрона?» – спросила Пайн, а Лоредо быстро посмотрел на нее. «Да. Я хочу сказать, что у меня никогда не было причин заходить в его кабинет. Я не слишком хорошо разбираюсь в современных технологиях. Мне и телевизор заставить работать непросто». «А что относительно его малого кабинета? Однажды он меня туда пригласил, и там нет системы безопасности». «Почему вы хотите туда попасть?» – спросила Бритта, и на ее лице появилась подозрительность. «Я люблю делать все тщательно». «Ну, я не знаю, Ли, это пространство Майрона, и я не думаю, что у меня есть право...» «Это важно. В противном случае я бы не стала просить. Не исключено, что с Майроном что-то случилось». Бритта побледнела и приложила руку к горлу. «Что? У Майрона неприятности?» «Я не знаю наверняка, но в кабинете могут оказаться вещи, которые позволят нам его отыскать. Не исключено, что он нуждается в помощи». После недолгих колебаний Бритта кивнула. «Ладно». И они направились в дом.